Андрей Уланов. Разведчик 2. Принцесса для сержанта. От автора. Все началось с двух строчек. А на поляне той трое орков со шмальцерами. Сидят и тушенку лендолизовскую из банка выковыривают. Потом появилось желание написать роскошную пародию на фэнтезийные штампы. Так появились светы тьма, люди, эльфы, гномы, орки, гоблины, вампиры, оборотни и драконы. А еще очень прекрасная принцесса и рыжая подруга главного героя. но ну, затем пришел старший сержант Сергей Малахов, и вся изначальная задумка пошла наперекосяк. Автор благодарит всех помогавших ему в работе над этой книгой, Отдельное спасибо Александру Новикову за привлечение ресурса «Вив-два-не». Часть первая Уж третий день здесь спит на брюхе тишина, И редкий виск очередей, что тот молебен, Уж полчаса, как Сидоренко-старшина, Застывшим взглядом что-то ищет в чистом небе, Уныло мчит река. И птицы облака пластают крылья по залитым потом спинам. Остатки роты, что осталось от полка. Угрюмый взвод кусает перышки травинок. Дот. волский Глава первая. Чем дольше я сидел, тем больше нервничал. Даже забавно казалось бы, уж чему-чему, а ждать я в разведке научился. Им все равно. Чем дольше сижу, тем оживленней мураши вдоль позвоночника маршируют. Кто бы в вот мне не объяснять взялся с чего? Не к противнику ведь в тыл ползу. К родному командованию, на доклад. Или на присвоение чередного звания. Или... или за черт знать чем. Может, из-за этого и мандраж от полной неизвестности. Потому как сюрпризов от фрицев... Могло воспоследовать много, но большинство из них при этом были вещами знакомыми и в чем-то даже привычными. А вот чего ждать от местного руководства, принцессы и так далее, это вряд ли кто сказать возьмется. Вот и стяжу я и сам себя накручиваю. Ладно, на самом деле, думаю, устроился я здесь очень даже неплохо и вообще повезло. Но судите сами, во-первых, уже то, что я после прямого попадания сюда в этот мир угодил, а не рассеялся равномерным слоем по окрестностям воронки, это уже фарт, какой из миллиона не каждому выпадает. Да и то, как я понимаю, не только мое личное везение сработало, но и черный маг подсуетился, покойничек. Пункт 2. Сумел из цепок лапок этого самого господина-колдуна ноги сделать. А то ведь, если верить местным, запросто мог его личную коллекцию украсить. Чучел там или скальпов, ну, или на алхимические опыты пойти в роли кролика, опытного. Дальше Каруф повстречал, баронессочку мою ненаглядную, чудо рыжее. Удача ведь? По мне так еще какая. Даже не беря в расчет, чем эта кошка для меня потом стала. С одним ножичком здешнюю линию фронта переходить как-то скучновато. Вроде как зимой, на нейтралке, без маск-халата, да подосветительными. Довелось однажды. Ощущения, доложу вам, исключительно мерзопакостные. Хорошо, в охранению фрица в ту ночь, видно, особо отборные лопухи стояли. Но все равно... За те два часа, что трупик замерзший изображал, едва-едва за правду им не заделался. А будь морозец на пару градусов в минус или ветер, дуба, может, и не дал бы, но пару-тройку конечностей в лазарете точно отчекрыжили. Ну, а остальное все в первый же развед выход языка ценного взял — фельдъегеря. Это, правда... Напополам с рыжей делить надо, как и дракона сбитого. Ну и диверсантов, которых мы в ходе прикрытия кортежа, ее высочество, положили тоже. Вот с крестником моим, гауляетером черным ариком, непонятно получается. С одной стороны, в роли представителя вражеского генералитета он как бы самоликвидировался без моей подмоги. Да вызывался. То чудище. Что из него после смерти вылупилось В плане клыков и прочих когтей Было, конечно, пар хоть куда Но в стратегическом масштабе Ноль без палочки Покойник, небось, когда в форме был Таких зверюк наштамбовать мог Перед завтраком десяток и на пучок Не особо напрягаясь С другой, не на сессовцев же В самом деле на наградной лист заполнять Не выхвати и Арик, из боя, так они, может, еще и спелись бы с ним за милую душу, а не как вышла в упор, да и из двух шмайсеров очень даже может. Куда этот случай считать, в какую графу заносить, не знаю. Тут ведь скорее не моя удача поработала, а ариковское невезение. Если со мной ему просто не повезло то со следующими призывниками и вовсе фатально, во всех смыслах. Тут дверь в задчик, где я самоедством, то есть самокритикой занимался, почти бесшумно отворяется, и в проем входит мое непосредственное командование, его сиятельство герцог Камбрик Калименко. В парадной форме, камзол зеленого шелка, на месте обычных комсоставовских ромбом, Камушки какие-то поблескивают. Причем соответствующих размеров. Из меня, конечно, ювелир еще тот. Но есть подозрение, рубиновые — это знаки отличия. Со стороны, может, и потешно выглядит. Однако, как начал я прикидывать, сколько один ромбик стоит. ой ё Рубины, конечно, не бриллианты. Но, думаю, ободрать товарища комбрига Да сдать это добро в фонд обороны! Глядишь на истребитель или на самоходку легкую набралось бы. «Ну что, Малахов, готов?» «Так точно, товарищ комбрик!» «Ну, пошли тогда!» Коридор, по которому мы пошли, был длинный, узкий, непонятно чем освещенный, и непонятно куда вел. В смысле освещен, скорее всего, магией какой-нибудь. А куда вел, и впрямь загадка. Схему замка я в голове уже более-менее нарисовал. И сейчас вот был готов эту самую голову на отсечение здешнему палачу дать. Не может здесь такого длинного коридора быть. Никак не может. От лестницы до Зальчика, где я сидел, да прошли мы уже... Нет, точно уж метров пять. Как по воздуху где-то в районе замкового рва шагаем. Магия? черти тебе бы к себе обратно взяли. Поначалу, как я понял, разговор был о том, чтобы мне пару-тройку местных высших орденов навесить при массовом скоплении народа и вообще полный триумф соваться и устроить. Возвращатель короны, великий герой и все такое прочее, что в подобных случаях здесь этим... Как бишь их? А... Герольдам замковых башен провозглашать полагается. Мне от этой идеи на душе паскудно делалось, до неимоверности. Корона — это священная реликвия рода Анненола. Сколько себя не убеждай, что для местных это вроде как боевое знамя, а может даже и оружие. А все равно вертится где-то в затылке поганая мыслишка. Четверо. Четверо отличных ребят за эту гнутую фиговину жизнями своими заплатили. И как бы и понятно, что не бывает войны без потерь, что главное — это выполнение задания. А уж сколько обратно дошло, трое из семерых или вовсе один. Для высоких штабов эти подробности мало интересны Бывало ведь и хуже, как тогда, в апреле». Когда на охранение фрицевское при переходе напоролись, тоже трое убитых, четверо раненых. А задание, считай, даже и не начали выполнять. И все равно не складывается. Там у нас война, всерьез, а здесь по игрушки сказочные. Только вот чтобы девчонке-принцессе новую блестящую цацку доставить, четверо юнцов, мальчишек которым бы жить дожить, да они в землю навечно легли. Керпеть ненавижу. Потому, когда товарищ камбрик мне сказал, что все народные празднования отменяются по причине военного времени, напряженной политической обстановки и вообще, я даже обрадовался. Жаль, вовсе отвертеться не получилось. Поймите правильно, я против наград заслуженных ничего не имею, наоборот. Очень даже за. Только ведь награда награде тамбовский волк, как Ваня Синичкин говорит. Славу или хотя бы за отвагу мне все здешние короли скопом не навесят, даже если и придворные ювелиры по образцу точь-в-точь точь откуют. Полномочий у ихних величества нужных не имеется. На здешней же медали ордена я глянуть успел не один раз и доложу, Не внушили они мне особого почтения с благолепием. Блюдце золотое с алмазами, Тарелка, серебряная с рубинами второй степени И прочий кухонный набор Выглядят солидно, не спорю. Один особенно запомнился В виде снежинки с ладонь размером Камни синие, с красными. Цепь к нему, опять же, золотая, В палец с толщиной. Сразу видно, вещь весу немалого. Края острые. Хороший орден. В хозяйстве не бесполезный. Особенно, если цеплять его перед визитом в такие места, где всякие прочие режущие стреляющие вещи на входе отбирают. Но пока не завелся в здешних местах наш старшина Раткевич со своей несгораемой шкатулкой типа шкафчик. Мне лично... Все это изумрудно-бриллиантовое великолепие, только морока лишняя. Не на задание же с такой вот бляхой на пусе ползти. А ведь тоскливо, так думаю, навесят сейчас, непременно навесят. И куда мне потом это блюдце немереной материальной драгоценности прятать? Разве что в диск от ППШ, да и то, если из него пружину и всякие прочие потроха выпотрошить. «Додумать эту мысль я не успел до конца. Пришли мы».